Глава 42. От кончиков пальцев до запястья, вся ладонь выглядела так, как будто была вылита из чистого золота. «Моя ладонь стала золотой?» – ошеломленно прошептал Линчал. Он не ожидал, что после усиления генного потенциала его клеток, изменятся и сами гены. Даже невооруженным взглядом можно было заметить, что его гены изменились, и теперь были похожи на зачаточное состояние монстра золотой кровью. После того, как Ленчало начал анализировать свое новое состояние, золотой свет на его ладони рассеялся, и холодный воздух вернулся на свое прежнее место – в нижнюю часть живота. Парень снова сконцентрировался на холодном воздухе и переместил его в ладонь, после чего она приняла золотой оттенок. Такое изменение заставило сердце учащенно забиться от нахлынувшего на него возбуждения – Линчало прикоснулся к своей изменившей цвет ладони и почувствовал, что она стала холодной и гладкой, словно кусок металла. Немного подумав, он протянул руку и схватился за край скорлупы. Яичная скорлупа, твердость которой была сопоставима с листом железа, треснула. Самым удивительным было то, что Линчало для этого не прилагал никаких особых усилий. Увиденное повергло Линчала в настоящий шок. Хотя он и ожидал, что золотая ладонь будет несколько необычной, но результат превзошел все его ожидания. Парень задействовал лишь немного силы, аичная яичная скорлупа, которая по прочности равнялась листу металла, была полностью разрушена. Продемонстрированная им сила более чем в два раза превышала реальную силу его тела. «Это и есть настоящая сила золотой крови?» Ошелмленно прошептал Линчал. Такое увеличение силы ничем не уступала активация особой способности – усиления, которая относилась к боевой категории. Виленчал задумался, после чего снова сконцентрировался на холодной энергии и переместил ее в ухо. После того, как вся энергия сконцентрировалась в его ухе, он почувствовал, что его слух усилился, он мог слышать то, что никогда прежде не слышал. Парень мог услышать даже шелест листьев, которые были от него на расстоянии в несколько миль. «Прекрасно!» С восхищением в голосе воскликнул Линчао. Эта холодная энергия была поистине невероятной. Благодаря ей он мог наделить любую часть своего тела силой золотой крови, тем самым увеличивая ее мощность примерно в два раза. Я не ожидал, что золотая кровь будет обладать настолько удивительным эффектом. Неудивительно, что в моей прошлой жизни все могущественные силы были готовы сразиться ради нее. Подумал Линчао, после чего погрузил пустую скорлупу в пространственное хранилище и достал второе золотое яйцо. Хотя холодная энергия обладала удивительным эффектом, но в данный момент в теле Линчао ее было невероятно мало. Он понимал, что если у него получится увеличить ее количество, то он сможет наделить все свое тело эффектом золотой крови. Линчао даже представить себе не мог, насколько сильным станет его тело. После преобразования парень снова вызвал свои крылья дракона и, сделав золотое яйце отверстие, он забрался внутрь. Спустя несколько минут Ленчал начал поглощать золотую жидкость. Прошло восемь часов, и когда за окном показались первые лучи солнца, Ленчал открыл глаза и увидел, что вся золотая жидкость яйца уже была полностью поглощена, а холодная энергия в нижней части его живота Удвоилась. Сконцентрировавшись, он разделил холодную энергию на два потока и направил их к своим ладоням. Спустя несколько секунд ладони Линчао преобразовались и вошли в состояние золотой крови. От осознания того, что его предположение было верным, парень испытал неподдельную радость, после чего достал еще одно яйцо и приступил к поглощению очередной порции золотой жидкости. Прошло три дня. Линчао поглотил золотую жидкость из всех девяти яиц, и холодная энергия в его теле достигла толщины в большой палец, и благодаря ей он мог наделить обе свои руки эффектом золотой крови. Первоначально Линчао хотел оставить одно золотое яйцо для своей сестры, Линши Йо. Для его тела было бы достаточно жидкости, которая хранилась в восьми яйцах. Но если бы его сестра также поглотила золотую жидкость, то её сила претерпела бы значительные изменения. Однако пока что Линшью была слишком слаба, чтобы выдержать воздействие золотой жидкости. По мнению парня, для этого ей нужно, чтобы ее ГБС достиг как минимум отметки в 10 единиц. В противном случае ее тело не выдержит, и девушка просто умрет. Смотря на золотую яичную скорлупу, собранную в его пространственном хранилище, Линча почувствовал себя немного неловко. Общий вес этих яиц практически достигал двух тонн, но этого хватило лишь для того, чтобы наделить эффектом золотой крови только его руки. Вспомнив свою прошлую жизнь, Линчао шелмленно вздохнул. В то время множество людей сражались в кровопролитной битве лишь за несколько грамм этой золотой жидкости, а теперь он поглотил более тонны. Улыбнувшись, Линчао покачал головой и, приодевшись, вышел из комнаты. Этим утром Лин Шую и Фан отправились на охоту и взяли с собой монстра растительного типа. Способности этого мутированного растения были очень полезны. Более того, общаться с ним могла лишь девушка-падальщик. Лин Чао не сильно переживал о сестре, так как с ней была Фан Более того, девушка уже стала эволюционистом. Поэтому, пока Лин Шую не столкнется с опасным видом, она не подвергнется серьезной опасности. В этот момент в квартире был лишь один золотой ретривер, который сидел возле двери или не воздивал. Когда она услышала звук приближающихся шагов, мутированная собака резко поднялась и, обернувшись, увидела Линчала, который вышел из комнаты, подбежав к парню. Золотистый ретривер начал тереться об его ногу. Линчал обнулся и направился к холодильнику, так как девушки ушли на охоту, они не приготовили завтрак. Поэтому ему пришлось довольствоваться обшой быстрого приготовления – добавлением перца чили. Запарив две миски, он подал одну золотому ретриверу. «Ешь!» Золотистый ретривер покачал головой и оттолкнул тарелку с обшой. Ленчало пристально посмотрел на монстра и нахмурился. «Ешь, мы скоро отправимся в столицу, и неизвестно, когда в следующий раз сможешь нормально поесть». Услышав Линчала, золотистый ретривера, внимательно посмотрел на него, после чего подошел к тарелке и начал есть. Однако в следующую секунду он высунул красный язык и начал чайно кататься по полу. Увидев такое странное поведение собаки, Линчау неловко умнулся и налил воды в тарелку, пододвинув ее к ретриверу. Я забыл, что собаки не переносят острую пищу. Вот, попей. Золотистый ретривер поднял голову и бросил на парня обиженный взгляд. после чего начал пить воду. После того, как Ленчал одоел, он перевел взгляд на золотистого ретривера. «Приведи мою сестру обратно». Собака резко поднялась и выбежала из квартиры. Оставшись один, Ленчал вернулся в свою комнату и, достав две карты, начал строить оптимальный маршрут к столице. Спустя полчаса Ленчаил и Фонтянюй вернулись домой, а впереди них шестовал золотистый ретривер, на спине которого всегда мутированное растение, что обрело разум. Сяо Чао, как ты? Как только Лин Шио увидела брата, она сразу же бросилась вперед и обняла его, на ее лице висела довольная улыбка. Ты не поранилась? Потрепав сестру по голове, улыбнулся Лин Чао. Конечно нет! С нотками гордости в голосе ответил Лин Шио. Они настолько слабы, что даже прикоснуться ко мне не могут. Просто нужно быть немного осторожной и не давать им себя окружить. Слабые? Линчао удивленно посмотрел на Фонсианюй и умнулся. Сяо Чао, ты позвал нас обратно? Так как уже готов отправиться в столицу? Спросил Линшио. Слегка кивнув, Линчао ответил. Ты права. Можете начинать собирать вещи, мы скоро отправляемся. Линшио задумалась, после чего повернулась к Фонсианюй и, указав на нее пальцем, сказала... а нападальщик, если мы проведем её на базу выживших, то могут возникнуть определенные проблемы после слов девушки ансюни которая всегда вела себя отрешенно, побледнела она прекрасно понимала, что если столкнется с человеком обладающим особой способностью, относящейся к категории восприятия, ее точно разоблачат линча улыбнулся и покачал головой не нужно пугать ее. Пансенью выглядит как человек, и никто не узнает, что она падальщик. Конечно, это только в том случае, если она специально не выставит свою истинную личность на показ. обернулась и сердито посмотрела на девушку. В этот момент она поняла, что Лин была такой же ужасной, как и ее брат. После быстрых сборов два человека один падальщик и золотистый ретривер, отправились в столицу.